Глава двадцать девятая Сначала мне показалось, что он просто растворился в воздухе бесследно. Я даже вскрикнула от неожиданности и ужаса. Был человек, и нет человека. Дракон бросил меня? Это какой-то обман? Но через секунду я разглядела, что на его месте крутится вихрь из частичек, словно темная пыль, свивающаяся в смерч. Ещё мгновение, и смерча раздулся, занял почти всю крышу, а я инстинктивно вжалась в перила, забыв, что за ними бездна воздуха и асфальт внизу. А ещё спустя миг, и это было уже красиво, частички начали стремительно собираться в другой образ. Нечеловеческий. Это был силуэт, образ дракона, с крыльями, мощным телом и изогнутой гибкой шеей. Ужас отпустил меня. И я просто изумлённо смотрела на это чудо. Мне казалось, что дракон рождается у меня на глазах, вылупляется из небытия, хотя я понимала, что это всего лишь рутинное, обычное превращение Грегори. Всё происходило очень быстро. Но да, за эти секунды ужас во мне успел смениться детским восторгом, что возникает, когда видишь настоящее волшебство. Вскоре он стоял передо мной. Огромный, черный до синевы. Конечно, Грегори должен был быть черного цвета, я и не сомневалась. Только так, благородного черного цвета. Он не зря отвел меня к самому бортику, ведь ему и правда понадобилась вся крыша, чтобы поместиться. Наверное, он был размером с самолет. Одни части дракона закрывали от меня другие. С того места, где я стояла, не могла окинуть взглядом всю фигуру дракона. Видела лишь гладкую, упругую на вид чешую, изогнутую шею, одну из огромных, как колонны, ног и крылья, что развернулись за спиной и закрыли небо. Спустя миг его голова высотой в мой рост медленно опустилась возле меня. Когда дракон лег, и я увидела все те же фиолетовые глаза, глаза Грегори Дарта. Только теперь они были немногим меньше человеческой головы и зрачок напоминал по форме песочные часы. Странный, нечеловеческий зрачок. Мне бы вновь испытать ужас, но вместо этого я застыла в каком-то благоговении. Дракон был хорош, невероятно опасен. Кто-то вроде меня ему на один укус, но по-своему очень красив. опасный хищной и грациозной красотой. Надо же! «Никогда меня не влекло к драконам, описанным в книгах. Ах да, я и книг таких не читала. А встретив дракона в жизни, могла сказать, что никогда не видела кого-либо столь поражающего воображения, вызывающего такой острый восторг. Видимо, Грегори ощутил мои эмоции. Фиолетовый глаз, находившийся на уровне моей груди, лукаво блеснул. Знала я это его выражение». В драконии ипостаси оно ничем не отличалось. «Видимо, в этом облике я вызываю у тебя меньше опасений». Вдруг прозвучал знакомый глубокий голос у меня в голове. Я дёрнулась с непривычки, но тут же выдохнула. «Это говорил Грегори. Просто мысленно, прямо у меня в сознании». «Возможно», — ответила я вслух, продолжая разглядывать сказочного хищника. «А потрогать тебя можно?» «Ты можешь не повторять фразы вслух, я и так услышу», — мысленно усмехнулся дракон. «Конечно, можешь потрогать меня. В любой ипостаси. Мне будет приятно». «Я ограничусь этой ипостасью. По крайней мере, пока». Сделала один шаг, сокращая пространство, что нас разделяло, и, преодолевая легкую опаску, положила ладони на голову дракона. «Горячая» куда более гладкая, чем я ожидала. Жёсткая при этом, в то же время какая-то упругая. Касаться её было приятно. Грегори прищурился. Волна золотистого сладкого удовольствия разошлась от него, накрыла меня. На какую-то коротенькую вечность мы замерли в этом ощущении. «Никогда не думал, что это так необыкновенно. Когда тебя касается так-то...» Начал Грегори и осёкся. Прямо у меня в голове. «Наверное, Тина, я еще попрошу тебя почесать мне шею. Но сейчас нам пора». Его голос выдернул нас обоих из золотого сияния, затопившего меня, его и всю крышу. и Я встрепенулась. «А как, позволю знать, мне залезть тебе на спину?» «Дракон огромный, как гора. И все такое гладкое, не за что уцепиться». Я-то предполагала, что чешуйки у дракона будут как зацепки на скалодроме. Но ничего подобного. Они настолько плотно примыкали друг к другу, что броня казалась сплошной. "Не на спину, Тина", мягко прошелестел Грегори. "Сидеть нужно на шее, там, где она начинается. И залезать мне нужно". В тот же миг что-то темное надвинулось на меня. Я не успела понять что. А когда поняла, Огромная драконья лапа с немыслимо длинными когтями уже обхватила меня целиком. Очень крепко, но невероятно бережно. «Ай, отпусти!» — испуганно крикнула я. «Не от страха, просто когда тебя хватает дракон, невольно начинаешь сопротивляться». «А как еще ты попадешь мне на шею?» «Упрись ручками мне в пальцы, малышка!» Я выдохнула и сделала, что он говорил как бы повисла на локтях, упираясь ими в его огромные пальцы. Как на лифте, я поехала вверх. Лапа дракона извернулась и опустила меня на его холку. Шея была необъятной. Я тут же заёрзала, чтобы найти приемлемую позу. «Чуть согни ноги и поищи, за что держаться». Дракон у меня в голове улыбался. «Хотя и так не упадёшь». «Ух, согни, найди». Я, конечно, сделала всё это, но... Может, хватит с меня аттракционов на сегодня? Может, я денёк посижу здесь, привыкну, а потом уже полетим? Ах да, не выйдет. Всё это было только разминкой. Главное испытание ещё впереди. Я вцепилась в острый гребень, что начинался прямо передо мной и тянулся вдоль шеи, переходя на голову. В тот же миг по бокам взметнулись чёрные крылья, и мир... Мне показалось, что весь мой прежний мир и прежняя жизнь неумолимо начал уходить вниз. Плавно, но неумолимо. Дракон уносил меня прямо с крыши, а я сидела, одной рукой держась за гребень, а другой, прижимая к животу свою сумочку с деньгами, паспортом и косметикой. Было не холодно и даже не очень страшно, ведь Грегори явно жалел меня, Все его движения были подчеркнуты мягкими, неспешными. «Не страшно. Просто удивительно. Необычно, странно. До потери реальности, до ощущения, что провалилась в другой сказочный мир». «Что же ты со мной делаешь, Грегори Дарт?» прошептала я мысленно и тут же спохватилась. «Все фразы, где я вольно или невольно обращаюсь к нему, он услышит». Ответом мне была молчаливая улыбка, которую я каким-то чудом уловила. Увидела или, может быть, почувствовала. А мир всё уходил вниз. Сначала я не отваживалась смотреть сбоку от шеи дракона, где можно было разглядеть пейзаж. Потом начала кидать туда редкие взгляды. А потом не смогла оторвать глаз, наблюдая, как шпили дворцов и луковки соборов удаляются... Становятся игрушками, хрупкими и словно ненастоящими. Где-то за пределами моего кокона засвистел ветер. Взмахи драконьев крыльев стали чаще, но размеренней. Меня почти не трясло. Только плавные волны то поднимали, то опускали меня. Это было приятно. Даже как-то умиротворяюще. Питер остался за спиной. Далеко внизу я видела лесные массивы, перемежаемые островками поселков. Мы удалялись от всего, что мне знакомо. «Тебе ничто не мешает поспать», — заметил Грегори, и меня действительно потянуло в сон. Странно, но после всех волнений я успокоилась лишь сейчас, в самой неподходящей для этого обстановке, на шее дракона. И я уснула. Конечно, целесообразнее было бы потратить время на разговор с ним, пусть и мысленный, задать вопросы, получить хоть какие-то ответы, Ведь наверняка нам лететь не один час. Но на границе сна мне казалось, что начать задавать вопросы сейчас, это всё равно, что хороший семейный вечер превратить в выяснение отношений. Моменты размеренного плавного полёта не хотелось ломать. Кто знает, вдруг это мой единственный в жизни полёт на драконе, поэтому засыпать тоже не хотелось. Но меня укачало, как бывает в электричке, или в долгой поездке на машине. Видимо, организму нужен был покой после всего произошедшего. А проснулась я на незнакомом диване в шикарно обставленной комнате. Передо мной на корточках сидел Грегори, мягко держал мою руку и улыбался. «Измучилась маленькая», — с улыбкой произнес он. «Я рад, что ты поспала». «Ну вот, я в логове дракона и никуда не денешься. Причем, очевидно, я спала так крепко, что дракон прилетел на место, снял меня с шеи, обернулся и на руках принёс в свой сибирский особняк. Романтика, однако. И дракон сейчас такой ласковый, просто прелесть. Мне было немного обидно, что я проспала почти весь полёт. Но всё равно сейчас было очень хорошо, и Грегори казался родным и уютным. Ведь может же от чего-то его превращение в дракона... Момент нашей золотой сладкой близости на крыше и полет убедили меня в том, что Грегори может быть таким вот хорошим. Даже милым и ласковым. «Ты обещал мне ответы вечером. Вечер, должно быть, уже наступил», — напомнила я. Не удержалась и потянулась, сладко зевнув, чем вызвала у него новую ласковую улыбку. «Конечно, уже вечер. Более того, из-за разницы во времени здесь уже глубокий вечер». «Может быть, продолжишь?» «Что продолжу?» «Как что, спать?» — рассмеялся дракон. Но в его глазах я заметила внезапно сверкнувшее напряжение. «Похоже, драконище все же не очень рвется рассказать мне свою историю и ответить на мои каверзные вопросы». «Нет», — назидательным тоном произнесла я, шутливо подняв вверх указательный палец. «Во-первых, ты не отвертишься от обещанного чистосердечного». А во-вторых, нужно не только спать, но и есть иногда. скажи честно, в драконьей пещере кормят? Не знаю, как крылатый ты, а я жутко проголодалась. Ещё как кормят. Повар здесь хороший. На самом деле я уже распорядился, чтобы для нас накрыли ужин. Хитро улыбнулся он. Ладно, Тина, приведи себя в порядок, надень что-нибудь поудобнее. Вон там в шкафу есть женские вещи твоего размера. Через четверть часа я зайду за тобой. Поднялся и вышел. Да уж, видимо, Грегори продумал все заранее, раз в шкафу его нового особняка оказались женские вещи моего размера. Заботливый, расчетливый драконище. Ласковый манипулятор. Я неохотно слезла с дивана. Нашла на стуле свою сумочку и облегченно выдохнула. Деньги, взятые в банке, так или иначе нужно будет отдать, как только вернёмся в Питер. Не хотелось бы потерять их. Да и паспорт потерять было бы неприятно. Я подошла к большому окну и поглядела на улицу. Комната, по-видимому, располагалась на втором этаже. Было достаточно высоко. Разглядела огромное, украшенное какими-то статуями крыльцо. Дорожку, выложенную белой плиткой по всей вероятности, вокруг особняка расстилался большой сад. А чуть дальше темными тенями высился незнакомый лес. Из окна уютного теплого дома он показался мне диким, необузданным и глухим. Несколько деревьев росло и прямо перед домом. Это были непривычные мне сосны, ели и всякие березы-осины, а лиственницы с пожелтевшими по осени иголками. В свете фонарей Они играли пушистым золотом. Такие же золотые пушинки устилали местами белокаменную дорожку. Я без труда нашла дверь в ванную и туалет. Умылась, причесалась, в шкафу обнаружила самую разнообразную одежду. Тренировочные костюмы, удобные шерстяные платья, вполне элегантные, кстати, два платья более официального вида. А внизу стояли удобные, хоть и изысканно аккуратные домашние тапочки. Я не удержалась от улыбки. Не знаю, кому Грегори поручил организовать этот гардероб, но мне он очень понравился. Я бы сказала этому человеку или не человеку большое человеческое спасибо. Я выбрала тёмно-зелёное шерстяное платье до колен, волосы распустила, поймала себя на том, что думаю, как сейчас буду выглядеть перед Грегори. Метнулась к сумочке, чтобы достать тушь, и снова накрасить глаза. Но передумала. Обстановка загородного особняка и доброжелательно улыбающийся Грегори заставляли поверить, что я могу быть привлекательной для него и без всякой косметики. А я хочу быть для него привлекательной. Я вздохнула. Хватит врать себе, Тина. Путать саму себя и его. Тебе очень нравится, Грегори Дарт. Он пробуждает в тебе прежде незнакомые чувства. Да что там, ты просто тащишься от его присутствия, от его неоднозначности, от мгновений, когда он такой заботливый особенно». В этот момент в дверь постучали. И, не дожидаясь моего ответа, вошел хозяин логова. То есть дракон Грегори Дарт. Окинул меня взглядом, его губы тронула улыбка. «Ты очень уютная», — сказал он. Помолчал и добавил «Элегантная, как всегда».